Глава 2. История храма уходила корнями в незапамятную древность. Его несколько раз перестраивали, прибавляли новые части, и время от времени, когда изнашивалась ткань, а это происходило довольно часто, меняли внутреннюю обивку. Но храм — это еще и люди, а они сменяются гораздо быстрее. Начинающий в изумлении взирает на древнего мудреца седьмого. И приходит в благоговейный восторг при мысли о том, что этот старик, возможно, в годы своей молодости, видел такого-то. Ему не приходит в голову, что, будучи еще новообращенным, этот старик сам также удивленно смотрел на такого-то и размышлял, что он, наверное, видел того-то и того-то. Так, подобно каменным глыбам арок, жрецы храма возникали из темноты прошлого и поднимались в неразличимое сияние будущего. Они лелеяли святые древние традиции и в торжественном благоговении поклонялись богине. Но такого дня не помнил никто из них. Преклонного возраста жрецы шестого ранга бегали как девчонки, грубо нарушая тем вековые традиции. Люди громко кричали перед самым лицом богини. Рабы, носильщики и целители толпились в священных местах. Паломники в одиночестве бродили по храму. Почтенные старцы непререкаемой моральной чистоты увели четырех самых сильных младших жрецов в одно из задних помещений, где приказали им раздеться и лечь. У трех жрецов седьмого ранга перед обедом случился сердечный приступ. Пауком, который опутал храм сетью этой неразберихи, был Ханакура. Именно он сунул палку в муравейник. Он призвал на помощь весь свой авторитет, всю свою тайную власть, все уникальное знание механизмов, управляющих людьми, свой непревзойденный ум. И это понадобилось ему для того только, чтобы смешать, спутать, сбить с толку, нарушить размеренное течение жизни. Он проявил тонкость и мастерство. Его распоряжения хлынули потоком, властные, непонятные, запутанные, вводящие в заблуждение и противоречивые. К тому времени, когда светлейший Хардуджу, правитель охраны, заявил, что в храме находится еще один воин седьмого ранга, этот человек просто испарился, и никакими подкупами, умасливаниями, дознаниями и угрозами невозможно было добиться правды о том, куда он скрылся, а это, собственно, и было главной целью Ханакуры.